По преданию, создала эту систему буддийская монахиня. В сентябре 1983 года Диана начала заниматься в специализированном спортзале, который находился в окрестностях Фонтебло, рядом с ее пансионом. За год она достигла небывалых результатов. При высоком росте она весила всего 50 килограммов, была голенастой, но гибкой, как акробатка, и невероятно накачанной. Учителя предложили ей продолжить занятия по углубленной системе с приобщением к «вуте» — доблесть, сила, железная дисциплина. Диана отказалась. Она ничего не желала слышать ни о философии, ни о космической энергии. Ей просто нужно было выковать из своего тела оружие, чтобы больше никто и никогда не застал ее врасплох. Наставники, мудрые, невозмутимые азиаты, были обескуражены ее агрессивными ответами, но они знали, что судьба послала им чемпионку, а такое с философской подоплекой или без нее случается крайне редко. Диана стала тренироваться еще больше. Она все чаще участвовала в соревнованиях и в 86-м выиграла юношеский чемпионат Франции. В 87-м ученица Тиберж получила серебряный пояс на чемпионате Европы, а в 88-м стала обладательницей «Золотого». Побеждала Диана в молниеносном стиле, ошеломляя судей и слегка разочаровывая зрителей. Выходя на ринг, Диана принимала наклонную стойку в максимальной близости к соперницам – не выпускала из поля зрения их руки, и те оказывались на полу, не успев найти просвет в ее обороне. Казалось, ничто не могло остановить восхождение на Олимп молодой спортсменки. Но в 1989 году Диана перестала участвовать в соревнованиях. На пороге двадцатилетия ей каким-то чудом удалось уберечь лицо и тело от травм, Но рано или поздно удача от нее отвернется. Да и вообще, поставленной цели она уже добилась. Стала такой, какой хотела стать. Опасной во всех отношениях девушкой, которой лучше не подходить слишком близко. Глава третья. Диана Тиберж слушала «Фрэнки Гоусту Холливуд» на своем басистом крошечном плеере. Она обожала эту группу. Ее музыка в стиле пост диска была сплавом лучших идей разных направлений. В композиции присутствовал особый драйв. Франки создали крутые ливерпульские парни, настоящая уличная шпана. От них исходила особая энергия. Они вопили, улюлюкали, выкрикивали смачные выражения, заводя зал. Самое пикантное заключалось в том, что группа была голубой. Все эти вопли и непристойности словно слетали с уст потешных придворных дам Людовика XIII. Этим и объяснялась присущим музыкантам Франки особая легкость и завораживающее изящество. А пятый участник группы не играл ни на одном инструменте и почти не пел. Он просто танцевал был движущейся фигурой на заднем плане, тряс плечами под кожаной курткой. Диану от всего этого охватывала дрожь, для нее Франки была поистине волшебной группой. Развеселая студенческая жизнь ограничивалась для Дианы общением с Плеером. Она никуда не ходила, ни с кем не встречалась и не танцевала тратя все свое время на штудирование трудов по этологии. Каждый вечер она возвращалась в свою однокомнатную квартиру в квартале «Кардинал Лимуан и читала Луренции фон Юксюля, поедая кушанье из Макдоналдса. Но в тот вечер Диана решила выйти в люди. Натали, стервочка с биофака прибиравшая к рукам лучшие университетские кадры, устраивала вечеринку. Туда-то и отправилась Диана. Пора было действовать. Теперь или никогда. Для нее настал момент истины. Позже Диана часто вспоминала ту решающую ночь. Старинный дом из тесаного камня на бульваре Сен-Мишель, заглушавший шаги Толстый ворст ковра на лестнице, громкую музыку где-то в верхних этажах. Она пыталась унять сердце, пившееся в такт басам, и судорожно сжимала ледяную бутылку шампанского. Высокая деревянная дверь только что с петель не слетала из-за буханья ударных. — Они ни за что меня не услышат, — подумала Диана, давя на кнопку звонка. Но дверь распахнулась почти мгновенно, и волна музыки едва не сбила Диану с ног. Она сразу узнала голос Холли Джонсона, вокалиста Франки. «Расслабься, не делай этого!» и восприняла это как доброе предзнаменование. Любимая группа поможет ей справиться. На пороге стояла брюнетка с костистым, ярко размалеванным лицом Натали Лагургонь, собственной персоной. «Диана!» прокричала она. «Здорово, что пришла!» Диана улыбалась в ответ на фальшивую радость хозяйки, а та оценивала. Черный жилет на перламутровых пуговицах, длинные брюки из модного черного мальтона и широченное стеганое пальто, тоже черное. Пришла в пижаме и со своим одеялом — съязвила Натали. Диана пощупала черную тафту ее платья. — Сегодня вечером у нас маскарад, так ведь? Натали расхохоталась, взяла у гостей бутылку шампанского и гаркнула, перекрикивая музыку. — Входи! Шмотки можно бросить в дальней комнате. Вечеринка была в разгаре. Диана сняла пальто и подошла к стойке с закусками. — Здесь... Тусовались те, кто не был знаком с остальными гостями. Она дала себе за рук не прикасаться к спиртному, и во что бы то ни стало сохранить голову ясной. Но, проскучав час в одиночестве, потягивала уже третий бокал и время от времени поглядывала на танцующих. Все развивалось по законам жанра. Диана не слишком часто отрывалась но хорошо и ритуал вечеринок. В полночь начинался первый предварительный этап. Девушки танцевали, порхали по комнате, кокетничали, встряхивали волосами и виляли бедрами, а парни держались в стороне, ограничиваясь взглядами из-под тяжка, короткими улыбками и шуточками для затравки. К двум часам ночи возбуждение усиливалось. Музыка начинала звучать громче. Алкоголь побеждал робость, сметая все табу. Запретных желаний не оставалось. Самцы с воинственным кличем переходили в наступление, пикируя на добычу. И снова Франки довела всех до исступления. И снова Ту Трайпс, Диана знала каждую ноту каждую феоритуру этой антивоенной песни протеста, сыгранной музыкантами в бешеном заводном темпе. Она отдалась музыке начала танцевать, стараясь, чтобы ей не отоптали длинные, как у кузнечика, ноги. Краем глаза Диана ловила взгляды окружающих и не верила своим глазам. Она не только была ужасно застенчива, но и внушала робость окружающим. Ее красота, волнистая грива и большой для женщины рост обычно держали претендентов на расстоянии. Но в тот вечер все вышло иначе. Несколько смельчаков заговорили с Дианой.